Глава 19. Под одним одеялом. Звёздная ночь опустилась на снежную степь, среди бескрайних белых пустошей, где уже не угадывалась дорога на Йортсран, чёрной точкой стоял мёртвый конь, и тлели угли костра у чернеющего ромба одеяла. Ци те клув мою искру через край, а я кружил вокруг лагеря, забавляясь магическими фокусами, среди которых было и световое подогревание лежанки с мирно спящими девушками. В какой-то момент я ощутил, что могу передвигаться быстрее, чем позволяло мне моё тело ранее, и виной тому был странный блеск снежинок под ногами, на каждую из которых падал искрящийся звёздный свет. Сапоги мешали, и я сбросил их. В своём боевом танце я разил мечом, защищался навыками воина и аурами паладина. Пальцы на стопах заколуло, но я продолжил тренировку с тенью и, взглянув вниз, увидел, что передвигаюсь, опираясь лишь на отражённый от снега свет, и именно этот свет щедро делился со мной Ци. Возможно, потому удары стали ещё быстрее и неотвратимее, а движения молниеносными. Новых следов вокруг лагеря больше не оставалось. Я кружил невысоко над снежным настам, совсем не ощущая холода, не касаясь снега. Спать не хотелось. Я снова был культиватором, и мне это не нравилось. И ничего не нарушало мой медитативный боевой танец, но тут с неба прямо к костру ударил столб белого света, в мутном потоке светящихся частиц которого слабо различался человек в бело-золотой мантии, как раз такой, какая была у тех, кого я зарезал в светлом мире. Райс, сын Отди холодной и ров Момудрово, внук Аллера Румянова, потомок Роберта Дерского, помпезно начал пришельец. "Кого?" переспросил я, сблизившись со светлым столбум, держа меч наготове. "Я предложил в презрении уми светлого мира дать тебе должность мага-надзирателя и безбедную жизнь", продолжил Светломирец, но я его прервал. "Мне не нужны ваши подачки". «Подачек и не будет. Ты убил четверых магов из высшего капитула, и они не внемлили ко мне и теперь собираются задавить тебя числом», — произнёс маг. «Почему-то я ощущал его как мага, но не мог разобрать, в какой он лиге». «Тебя вроде не слишком много», — улыбнулся я, аккуратно ткнув мечом в световой поток, но меч не встретил никакого сопротивления, как и не причинил урона говорившему. Узнаю потомка Роберта не разу Дерского, покачал головой говоривший и помпезно продолжил. Они не внемлели ко мне и решили тебя уничтожить. Времени больше нет. Ты должен будешь убить их всех. Что? удивился я. А ты такой пришёл мне помочь? Не тебе, а себе. Сейчас они вычислят твоё местонахождение и пришлют сюда полк гвардейцев при поддержке всего Капитула. Так как же ты тогда собираешься помочь мне, если я считаю уже мёртв? Нарушно не понял я. Играть в дурачка после пары дней проведённых под антимагической сетью было даже забавно. Ты будешь драться и убьёшь их, я стану президентом капитула, а ты получишь жизнь. И незнакомец поднял указательный палец вверх. И что ещё? Уже не скрывая улыбки, перебил его я. И свой тёмный мир Закончил пришелец. «Как это?» «На этот раз по-настоящему не понял я». «Среди магов Капитула будут члены Президиума Светлого Мира. Если они все вдруг погибнут, ваш мир окажется свободен», — пояснил говоривший. «Тебе это зачем?» — уже серьезно спросил я. «Рай с бабуинтуль, как там тебя еще, не глупи, а?» Я стану по сути королём над светлым миром, и некоторое время у вас в тёмном мире будет безвластие. Тогда ты и сможешь взять власть, и мы с тобой договоримся о мире. Ну, идёт. Напусть им идёт, согласился я. Они нападут с минуты на минуту. Лови заклинание. Оно сделает тебя неуязвимым от магов, но помни, маги должны погибнуть первыми. "Стой, кто ты?" крикнул я в свет. "Называй меня президентом светлого мира". Пришелец гордо поднял подбородок. "Так да ты меня, королём тёмного", пошутил я, но мой собеседник не понял шутки и резко кивнул, протянув мне обычный кристалл сферы. "Пожри его быстрее, иначе они убьют тебя", почти приказал он. "Я не мытабе руками еду не ем", усмехнулся я, взвешивая на ладони кристалл. Что-то уж больно это всё походило на ловушку. "Зачем мне тебя обманывать?" Ну не хочешь не их, ну хотя бы подготовься к их приходу. А когда прижмёт сажрюшки его и немытыми. А, они идут. Мне пора. С этими словами луч исчез, словно его и не было. А я повернулся к одеялу, из-под которого уже выглядывала буря. Ну и что скажешь? спросил я Виоллу. Если тебе интересно моё мнение, то покажи-ка мне этот кристалл, произнесла она, смотря на мою ладонь. Виолла вылезла из-под одеяла и нехотя сняла сить, всматриваясь в точёные грани прозрачного камня. "Хитро", проговорила она. "Там внутри по имённо вписаны все, к кому ты должен быть иммунен в плане магии, но одно имя вписано особым образом. К его магии ты должен быть особо уязвим. Сейчас мы допишем это имя туда, где те, от кого защищаемся, и вычеркнем оттуда, кто должен влиять на тебя особо сильно". "А заодно впишем себе, чтобы над тобой властвовать", вмешался Зер. "Нет, твоё величество. Мне же не надо мериться яйцами с молодёжью", ответила она Зеру и посмотрела на меня. "Теперь можно поглощать. Ну, или если ты справедливо не доверяешь мне, то надо менять позицию. Ибо один маг Капитула нас уже вычислил, а значит, смогут и другие". Я стоял в растерянности. Зерги ещё что-то говорил в адрес бури, но с верху словно бы начинало расцветать солнце. Это сразу 13 лучей света медленно сходили к земле, и в каждом из них был человек в золотом. А следом за ними открывались пятна помельче на снегу. Однако их было очень и очень много. Меня нашли. Выбора не было, и кристалл сферы отправился в рот, сразу же пополнив оба моих артефакта на один ранг. Они защищены фильтрами Тебе придётся отправиться в их мир, прорычала Буря, присаживаясь на курточки. Я обернулся к ней. Что? Мы вроде как теперь под одним одеялом, а я пока тут покажу всем, кто придёт, что такое настоящая буря, быстро проговорила она. Давление чужой магии я ощутил сразу же. Прямо со всех 13 световых столбов по мне ударилась сила, такая не похожая на ци тёмного мира, но вовсе не безпасная. Если бы не съеденный кристалл с антимагической магией, как бы странно это ни звучало. Они общались между собой мысленно. Я видел это сквозь свет, и каждый бил по мне чем-то очень и очень сильным. В их искрах мелькнула надежда и италика радости, когда я осел на колено. Однако это было лишь приготовление для низкого старта. Низкого старта в светлый мир. Пространство вокруг меня дёрнулось, излучая разноцветную гамму льющегося света. Однако в этот раз на моём пути что-то стояло. Что-то, что позволяло орудовать магией в моём мире, но не давало прониккать в их мир. Я летел к заслону, замахиваясь золотым мечом, но удара не понадобилось. Кто-то из тринадцати открыл мне невидимую дверь изнутри. Приземлившись в светлой комнате с высокими арочными потолками и 13 пупостоментами, на которых стояли возрастные мужчины, бело-золотые маги, Все они направляли свои ладони в сторону огромного полированного шара, внутри которого можно было видеть, как в далёком тёмном мире поднимается настоящее вьюга, уносящая жизни атакующих людей с мушкетами. Видеть, как хвалира добралась до пистолей и стреляет по целям, используя мёртвого коня словно укрытие. Проклятый предатель! Клоц, ты сдохнешь не дожив до сюда, завопил один из магов, длиннобородый и седовласый старик. Слишком долго я подакал вам, прикрывая вашу глупость, вскричал тот, кого называли Клотцом, и я узнал в нём того, кто приходил ко мне минутой ранее. Из помещения вела всего одна дверь, окованная золотым металлом, высокая, словно не для человека, а для великана. У неё находились двое мушкетёров, в руках у которых угадывались барабанные пистоли, только крупнее, словно это были барабанные мушкеты. И первым моим действием был светку, им я ударил в парней с оружием. Они уже вскинули свои ружья в мою сторону, но по своему благоразумию не стали стрелять в пустоту, а сели на курточки, пытаясь протереть глаза рукавами мундиров. Сразу же в мою грудь прилетела ледяная игла, но рассыпалась, не причинив никакого урона. А ведь я не успел даже применить стойкость храма. Ты сделал его иммунным, мразь, выкрикнул кто-то и ударил ледяным штурмом по клоцу. Номак выдохнул, присев, сжавшись калачиком, накрыв себя даже не щитом, а в теме защитными сферами и заклинаниями, которые знал. Я не слышал смеха, но видел сквозь прозрачные барьеры, как он смеялся, пока я догонял пытающихся убежать, убивал пытающихся атаковать, добивал пытающихся сдаться, не тронув лишь мушкетёров. В очередном пробегании мимо я просто выхватил у них винтовки, отложив ружьё поближе к шару. Золотая комната меньше, чем за полминуты, с пола до потолка окрасилась красным. В воздухе чувствовались остатки заклинаний разных стихий, а мушкетёры, придя в себя, сели на колени и, выдернув из-за пазух белые платки, вздёрнули их кверху. «Клотс, значит», — проговорил я медленно, стараясь не поскользнуться на внутренностях. «Райс, ты прекрасен в своём гневе, а теперь ты будешь служить и подчиняться только мне». заговорил оставшийся в живых маг, выпрямляясь во весь рост. Его щиты и сферы спадали, а сам он взирал на меня свысока своего постамента, на который вела небольшая лесенка из трёх ступеней. "Что это?" спросил я, представляя свой меч к его горлу. "Как?" удивился он, наблюдая артефакт у своей шеи. "А ты думал, что только в светлом мире умеют колдовать и разбирать магию?" — спросил я его, и лезвие легонько коснулось тонкой бледной кожи худощавого, гладко выбритого старика с густыми широкими голубыми бровями. Голубые глубоко посаженные глаза взирали на меня с ужасом, а тонкие губы раскрылись, обнажая ровные золотые зубы. — Стой! Не надо меня убивать! — нашёлся, что сказать маг. — Почему? — искренне удивился я, попутно посматривая на сдавшихся мушкетёров, чтобы те не натворили глупостей. «Мы ж договорились!» Дружелюбно и как-то нелепо развёл он руками. «Ещё аргументы будут?» Нахмурил я своё лицо, чтобы враг понял, что после того, как он попытался на меня влиять, договор более не считается действительным. «Убьёшь меня, и завтра они придут за тобой. Снова и снова. И больше у тебя не будет друзей в светлом мире». «Нахрена мне такие друзья?» Искренне не понял я. «Ты же хочешь культивировать до стальной лиги, а потом и до легендарной». «Зачем-то же ты идёшь вверх по культивации?» — предполагал Клодс, цепляясь своими догадками за жизнь. Я взглянул сквозь свет и тени, увидев в его груди пульсирующую искру, но не увидев артефактов. «Всё правильно. Маги нашего мира не нуждаются в сферах, но ты можешь стать настоящим королём тёмного мира, получив все артефакты материка. Мы построим с тобой мир и дружбу между мирами». Мы будем с тобой партнёрами, пускай и не друзьями. Убив меня, ты не сможешь сломать систему, но вместе мы сможем всё изменить. Ты скользкий, словно уж, и ядовитый, как гадюка, покачал я головой. Конечно же. Я же в Капитуле и Президиуме. Тут других нет. Но на смену мне, тому, кто может договориться с тобой, придут те, кто захочет вторгнуться в ваш мир и забрать всё силой. Кроме того, ты забываешь про королей вашего материка. Они тоже не отдадут власть просто так. Разве короли и надзиратели не ваши марионетки? спросил я, как мне казалось, прописную истину. Короли и надзиратели это тонкий механизм работы с тёмным миром. Они нам подчиняются, пока им это выгодно. А надзиратели так вообще призыванные иномирские маги со стёртой памятью. Не ваши и не наши? удивился я. Есть места, где-то далеко-далеко, Начал Клод успокаиваясь. Далёкий мирок, который мы называем Легляндией. Туда мы отсылаем многое из наших запасов, а взамен они дают нам разные магические схемы, в том числе и своих неочей. Маги-надзиратели приходят к нам уже без памяти. Они слишком глупы, чтобы драться с нами, но отлично справляются, чтобы загонять овец в тёмном мире. Мы не овцы, прорычал я. Я читал твоё досье. как ты спасал Фелицию из рук благородных представителей твоего мира. Прими свою королевскую кровь, Райс, и стань императором. Превзойди своих предков». «Я подумаю, но с тебя до лжок», — проговорил я. «Связь будем держать по одному из шаров, которые ты найдешь на месте побоища с бездарной волшебницей Виолой. Ну что, мир?» — спросил Клодс, протягивая мне свою ладонь. «Еще раз меня обманешь?» Лежешь, как твой капитул, пригрозил я и, отвернувшись, сделал пару шагов к сияющей каменной сфере. Наклонившись за мушкетами, я привычным переходом перенёсся обратно в тёмный мир.